Послышались легкие шаги, шорох воздуха, отворилась дверь, шаги приблизились, и кто-то надавил на мое запястье. Прохлады от пальцев я не ощутила. Огонь стер все воспоминания о прохладе. Никаких перемен? Никаких. Легчайшее прикосновение воздуха к опаленной коже морфием уже не пахнет. Знаю. Белла, ты меня слышишь? Я понимала, что если разомкну губы, то не выдержу, начну орать, визжать и биться от боли, даже если просто шевельну пальцем, все мое терпение будет на смарку. Бела, Бела, любимая, ты можешь открыть глаза, можешь сжать руку, прикосновение к моим пальцам. Труднее было не ответить, но я лежала как парализованная. Боль в этом голосе не шла ни в какое сравнение с той, какую Эдвард мог бы испытать. Сейчас он только боится, что я страдаю. — Может, Карлелл, может, я опоздал? Сдавленно произнес он и затих. Моя решимость на мгновение дрогнула. — Да ты послушай ее сердцебиение, Эдвард. Оно даже сильнее, чем было у Эммета. Никогда не слышал ничего подобного. В нем столько жизни. Белла будет само совершенство. — Да, не зря я молчу. Карлелл его убедит. Эдвард не должен страдать вместе со мной. — А как же позвоночник? Травмы у нее не намного серьезнее, чем были у Эсми. Яд их исцелит. Но она так неподвижна. Наверняка я сделал что-то неправильно. Сынок, ты сделал все, что на твоем месте сделал бы я, и даже больше. Не уверен, что мне хватило бы мужества и веры ее спасти. Перестань себя корить. Было поправиться. Надломленный шепот. Она, наверное, очень страдает. У нее в крови была большая доза морфия. Неизвестно, как это повлияло. Легкое касание на сгибе локтя, вновь шепот «Белла, я тебя люблю, мне так жаль». Я очень хотел ответить, но это лишь усилило бы его муки. Нет, надо дождаться, пока я смогу держать себя в руках. Все это время огонь продолжал бушевать в моем теле. Зато в голове освободилось много пространства, появилось место для понимания разговоров, для запоминания происходящего, для мыслей о будущем, хотя бесконечный космос боли никуда не делся. «Еще было место для тревоги. Где моя малышка? Почему ее тут нет? Почему они о ней не говорят?» «Нет, я останусь здесь», — проговорил Эдвард, словно отвечая на мои мысли. Они сами разберутся. «Интересное положение», — ответил ему Карлайл. «Я-то считал, что предусмотрел все. Я подумаю над этим потом. Мы подумаем. Уверен, в пятером мы сумеем избежать кровопролития». Эдвард вздохнул. Даже не знаю, на чью сторону встать. Я бы им обоим задал трепку. Ну, да ладно, позже обсудим. Интересно, на чьей стороне будет Белла, — задумчиво произнес Карлайл. Тихий, вымученный смешок, не сомневаюсь, она меня удивит, всегда удивляла. Шаги Карлайла стихли в коридоре, и я огорчилась, что никто ничего не объяснил. Они специально говорят загадками, чтобы меня позлить? Я вновь начала считать вдохи Эдварда. Десять тысяч девятьсот три вдоха спустя в комнате раздались другие шаги. Более легкая поступь, более ритмичная. Странно, что я вообще заметила эту разницу, ведь раньше ничего подобного я не слышала. — Долго еще? — спросил Эдвард. — Уже скоро, — ответила Элис. — Она становится гораздо четче. Я хорошо ее вижу. Вздох. — Все еще злишься? — Да, спасибо, что напомнил, — пробурчала Элис. Ты бы тоже умер от злости, когда понял, что оказался в заложниках у собственной сущности. Вампиров я вижу прекрасно, потому что сама вампир. Людей тоже ничего, была человеком. А этих странных полукровок вообще не видно. Жуть! Сосредоточься, Элис. Ах да, Беллу разглядеть проще простого. Ненадолго воцарилась тишина, а потом Эдвард вздохнул по-новому облегченно. Она действительно выживет. Ну, конечно! Два дня назад ты не была так уверена. «Потому что два дня назад я ее толком не видела. А теперь, когда белых пятен почти не осталось, это ясно как день. Можешь сосредоточиться на моем будущем. Сколько времени на часах?» Элис вздохнула. «Какой ты нетерпеливый. Хорошо, подожди секунду. Ни слова, только дыхание». «Спасибо, Элис!» — радостно произнес Эдвард. «Сколько! Неужели нельзя было сказать это вслух для меня? Я что, о многом прошу?» «Сколько еще секунд мне горит? Десять тысяч, двадцать? Еще день? Восемьдесят шесть тысяч четыреста или больше?» «Она будет обворожительна!» Эдвард тихо зарычал. «Она всегда была обворожительной!» Элис фыркнула. «Ты понимаешь, о чем я? Взгляни на нее!» Ответа не последовало, но слова Элис меня обнадежили. «Может, я и не похожа на брикет угля, как мне казалось?» «По ощущениям, я уже давно должна была превратиться в груду обугленных костей». Каждая клеточка моего тела сгорела дотла. Элис ветром умчалась из комнаты. Я слышала шорох ее одежды при движении и тихое гудение лампы под потолком, и легкий ветерок, обдувающий стены дома.